Наша работа мало изменилась за тысячи лет существования живописи. Оптические законы и глаз человека те же. Обострилось восприятие некоторых оттенков. Придуманы новые хромкотопрические краски с внутренними рефлексами в слое. Некоторые приемы гармонизации цветов. А в общем художник незапамятной древности работал как я. И кое в чем лучше. Вера, терпение... Мы стали слишком стремительны и не уверены в своей правоте. А для искусства подчас лучше строгая наивность. Опять я уклоняюсь в сторону. Мне нам пора. Пойдемте, Чара. Все остановились поглядеть вслед художнику и его модели. «Теперь я знаю, кто он такой», — молвил Веда. «Я видела дочь Гондваны». «И я тоже», — отозвались в одно слово «Эвденаль и Мвенмас».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 свободном вздохе, сильном взмахе руки, беспечность юной жизни, сливающейся с природой в одно, вечно изменчивой, как поток. Это единение читается как знание, интуитивное видовство мира. В темных глазах, устремленных вдаль, поверх моря голубоватой травы, к едва заметным контурам гор, так ощутимо видится тревога,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 Веда взяла физика за руку. Вот это дар ветер. Рен-босс покраснел, отчего стали заметны веснушки, обильно покрывавшие лицо и даже шею. Я задержался наверху, Рен-босс показал на каменистый склон. Там древняя могила. В ней похоронен знаменитый поэт. Очень древних времен, заметила Веда. Там высечена надпись. Вот она.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 Несколько минут тишины потребовала она, и все послушно уселись на камнях. Веда Конг стала читать...